Глава двадцать девятая «Как папа делает?» — спрашиваю в тысячный раз за утро. Демьян деловито хмурится, берет картонку и впивается в нее глазами. Я смеюсь вслух. Уж не знаю, почему из всех игрушек ему приглянулась именно врыванная из картонной книжки страница, но Дем решил, что это его планшет. «Точно так и делает наш папа», — хвалю щедро. «Наш занятой папа, у которого миллион мыслей в голове. Как у тебя, малыш, да?» Дема выходит из образа и искренне улыбается во все пять зубов. На лбу яркий пластырь, клеили перед зеркалом крест-накрест. Вокруг пластыря – здоровенный синяк. Я еще раз оглядываю сына. Шорты, белая парадная футболка. Ерошу – мягкие светлые кудряшки. Точно такие же были и у Алекса в детстве, потом потемнели. Закидываю на плечо объемную сумку с необходимым, беру своего мальчишку на руки и выхожу к лифту. Вечеринка в загородном доме Равских назначена на завтра, но я в курсе, что отец Алекса прилетел еще вчера, поэтому приняла решение ослушаться бывшего мужа и припереться на чай сегодня. Прошлой ночью наше объятие с Алексом прервал Демьян, который в очередной раз не нашел мать в кровати и разрыдался от обиды. Алекс попрощался и ушел. К себе домой, наверное. Куда еще? Он заехал утром сам, проведал Дему. Сын как раз завтракал кашей, Алекс присоединился и тоже зарубил тарелку. Удивительное дело, неловкости между нами почти не было. Я была в обычной утренней запаре, Демьян требовал кучу внимания, и мы с Алексом закрутились вокруг ребенка. Равский еще успевал просматривать какие-то таблицы на планшете, зависал и отключался от реальности. «Ты в порядке после вчерашнего?» — спросил он. «Имея в виду, наверное, секс, угрызение совести, убийственную волну воспоминаний, наше объятие, травму сына, может, еще что-то? Кто ж знает?» Весь этот капец он скомпоновал в простой вопрос из пяти слов. «Да, все нормально». Сама разнервничалась, всплеснула руками, отшутилась. «Повторять не готова». «Да понял уже», — улыбнулся Алекс. В этот момент стало не по себе. Контакт пошел, а что дальше делать, неясно Я не очень-то была готова видеть Алекса прямо с утра. «Много работы?» — кивнула на планшет. «Презентации выходные, надо показать, что они купили. Волнуешься?» «Нет, надо». Я вспыхнула, отпустив эмоции, как малолетка. «Мы ведь по разные стороны баррикад. Если бы она сняли фильм, в трейлере могли бы сказать. Она родила ребенка от врага. Очередные Ромео и Джульетта, правда...» со малышом и без суицидальных наклонностей. Алекс ушел, а я осталась в растрепанных чувствах. Поняла, что не готова к завтрашнему празднику, где все будут пялиться. Но и игнорировать приглашение не стоит. И вот мы с Демой снова в пути. Уже на выезде из района я понимаю, что забыла кепку, а на улице достаточно припекает, поэтому заруливаю в любимый детский магазин. Покупаем все необходимое. На парковке я усаживаю сына в автокресло, когда чувствую, что кто-то приближается. Оборачиваюсь. Я вас подпёрла, мы уже уезжаем. Ива, привет. Ты меня не узнала, что ли?» Прищуриваюсь, следом осеняет. «О, Николай, добрый день. Вот так встреча». Двоюродный некровный брат Алекса сменил прическу отрастил бороду. Вот я и запуталась. Тот самый Николай, который долго лечился от алкогольной зависимости, однажды сел за руль, выпившим, чуть не угробив Алекса. Но неприятен он мне не по этой причине, хотя и по этой тоже. «Да, неожиданно. У меня есть подарок для Дёмы». Николай достает из машины игрушечного робота, протягивает. «Привет, Демьян. Как дела? Как поживаешь? Я дядька твой. Да, единственный дядька. Что смотришь? Подрастешь, на рыбалку возьму». «О, там три плюс. Деме Быстро забираю игрушку, но Демьян успевает увидеть что-то яркое и начинает требовать дать ему прямо сейчас. А, -а, «А, такой был славный день». Дальше мы разговариваем под требовательный плач. «Ты же в курсе, что Алекс в России?» спрашивает Николай. конечно Слушай, прости, мы спешим. Спасибо большое за подарок. В другой раз поболтаем. Ива, можешь дать личный номер Алекса? Я задолбался общаться с его секретутками. Что? Нет, у меня нету. Тогда скажи Алексу, чтобы позвонил мне или моей матери. Вот номер. Николай протягивает стикер. Хорошо. Скажи, что срочно, и напомни, что пока его не было в стране, мы присматривали за могилы Наде. Это что тогда значит? Меня так поражает его развязанный тон, что выдаю, не задумываясь. Он вам платил за это. Николай смотрит на свою гранту потом на Мумерс. Сравнивает. Раздражение нарастает. Откуда у людей столько наглости? Коля, слушай, вы большие молодцы, что присматриваете за могилой тети Нади. Но, будем честны, это труд не ежедневный. Сейчас Алекс и его отец в России. Если вам тяжело, с вас снимут эту ношу. Николай меняется в лице. Вижу, он хорошо тебе платит. Тебя кинули, а ты все язык из задницы достать боишься. Я отказалась давать интервью для той книги об Алексе поэтому мне отвели роль глупой корыстной содержанки, которую выпнули на улицу из-за пары лишних килограммов, но которая удачно родила и тем самым устроила свою жизнь. Зато вы можете выпустить еще пару тупых историй, в которых нет и полслова правды. Очень достойно. Во второй части, кстати, будет много о тебе. И если бы ты ответила хоть на одно сообщение, то могла бы это изменить. Мир должен знать, что из себя представляет Алекс Равский. Я обязательно передам Алексу твою записку. Шлюха дешевая. Выпаливает Николай себе под нос, но я слышу. Рядом останавливается внедорожник, стекло опускается, из окна высовывается тот самый мужчина, который недавно пытался помочь мне с колесом. «Девушка, вы будете отъезжать? Ваше место интересует?» «Да-да, уже», — улыбаюсь, я мгновенно узнав охранника. Бросаю Николаю. «Ну почему же дешевая? Дешевой я не была никогда, сам видишь». Эти слова будут в новой книге. Вместе со всеми теми, что я никогда не произносила. Сажусь за руль, жму на газ... Поравнявшись с внедорожником, сама опускаю стекло и кричу. «А где Мазда?» Мужчина широко улыбается. Сломалась. «Вот так встреча. Это же вы». «Это я», — смеюсь. «Вы с ребенком меня преследуете, девушка». «О, да, у нас сыном та еще ОПГ», — саркастически добавляю. Охранник подмигивает. Выбрасываю подарок и выруливаю на дорогу. Демьян агрессивно сосет соску и смотрит на меня со вселенской обидой. Он еще слишком мал, чтобы понять. Не все люди хорошие, не все подарки нужно принимать. Биологические родители Алекса, все пороги мои обили, когда нашлись. Я с ними никаких дел не имела. Зато приемная семья мужа на почве обид приняла новых друзей как родных. Дёма, ты вообще понял, что это был наш телохранитель? Ладно, я кормящая мать, витающая в облаках, но ты-то парень с мозгами, должен был догадаться. Как быстро он появился, как быстро всегда кто-то появлялся. За эти годы я редко попадала в неприятности, но зачастую и правда кто-то помогал. В ДТП или если спускало колесо? Однажды я, будучи еще беременной, шла вечером к парковке у косметологического салона, и ко мне прицепился пьяный бомж. Кричал пошлые матерной стихи, просил дать милостыню. Тут же подошел мужчина, перегородил ему путь и пробосил. Сейчас отсыплю монет. Я испугаться-то толком не успела. Мир был полон добрых людей, если я нуждалась в помощи. На ее ожидания уходило не более пары минут. Сильные эмоции охватывают, когда я подъезжаю к тому самому загородному дому, который Алекс купил родителям с первой крупной заработанной суммы. Тетя Надя всегда мечтала о собственном саде и разводила поистине невероятную красоту. После ее смерти я была здесь лишь однажды, с Алексом. Дмитрий Андреевич не мог находиться один, предпочитая буквально жить на заводе в Подмосковье. Дом пустовал. Мы с мужем как-то приехали, потоптались. Без тети Нади все было не так. Думали продать, но так и не занялись этим вопросом. У ворот стоят несколько машин. Внедорожник принадлежит Алексу, седана-газель незнакомый. Некоторое время я смотрю на дом, и ворота слезы жгут глаза. Нет, не злые. Просто столько чудесных дней мы провели в этом месте. Приезжали с Алексом. Нас встречали у родители такой чистой радостью, что у меня душа пела. Мы тут же начинали обо всем на свете болтать. Алекс постоянно меня обнимал. Ходили вместе в баню. Нежились на шезлонгах, просыпались под аромат оладий. Его мама как-то умела создать уют, которого не хватает. Демьян начинает возиться. Пока машина ехала, он мирно дрых. Как только остановилась, решил разведать обстановку. «Это кто у нас проснулся?» «Это мой малыш проснулся?» «Ну что, пошли знакомиться с дедушкой?» «После вчерашнего твой папа не должен нас выставить. Надеюсь». Выскакиваю из машины, достаю Дема. Тот крепко сжимает свою картонку. В этот момент ворота открываются, и к нам выходит Дмитрий Андреевич. Я на мгновение замираю, стушевавшись. Знала, что встретимся, и все равно это шок. Они с Алексом внешне совсем не похожи. Дмитрий Андреевич склонен к полноте, невысокий, с большими залысинами. Когда его впервые увидела, Аша растерялась. Алекс всегда говорил запросто «папа, отец» и забыл, что он приемный. «Добрый день, Дмитрий Андреевич. Простите, что без приглашения. Я знаю, что вы нас с Демой ждете завтра, со всеми гостями, но честно, я беспокоюсь как сын отреагирует на толпу людей, поэтому решила заскочить сегодня. Здравствуй, Ива!» – сдержанно произносит он. Переводит взгляд на машину. Я прилепила на панели белый флаг. Глупая шутка, наверное, но решила, что уж лучше шутить, чем плакать. Остроумно. Рада вас видеть. Познакомьтесь, это Демьян. Дема, смотри, это дедушка. Он прилетел издалека, чтобы с тобой подружиться. Демьян на всякий случай обнимает меня крепче. Дмитрий Андреевич подходит ближе. У меня сердце ноет. Выглядит он так себе. После смерти жены будто потух, а тут еще трудный перелет сказался. Привет, Дема, Демочка. Говорит, улыбается, да так, что морщинки разглаживаются. Я уж и не помню, как с детишками управляться. Пойдёшь к деде? Дмитрий Андреевич протягивает руки. Дёма качает головой и куксится. Я открываю рот, чтобы успокоить. Это стандартная реакция сына на новых людей. Но Дмитрий Андреевич меня перебивает и произносит с улыбкой. Незнакомый дед какой-то, да? Молодец. Твоё доверие нужно заслужить. Демьян, Ива, проходите. Что ж стоит в дверях? Мы там площадку заказали. Её буквально вчера доделали. Услышав знакомое слово «площадка», сын аж из рук выкручивается, я ловко перехватываю его покрепче и смеюсь. А потом замечаю, что Дмитрий Андреевич смотрит на меня. В глазах загорается радость. Копия маленького Алекса. тепло окатывает. Говорят, что мои глаза и нос. Дема, сейчас поищем площадку. Уже идем, я обещаю тебе. Боюсь, тебя пытаются утешить. Такого мы его и взяли, только худенького. И кудрение было, ежик короткий. Глаза светлые, а потом как-то быстро потемнели. Я широко улыбаюсь. «Алекс здесь?» «Да, стрижок газон». «Пойдем, поздоровайтесь». «Он не упоминал, что ты приедешь. Мы в саду управляемся». Дмитрий Андреевич разводит руками, оглядывая свой рабочий вид. Помогает взять объемную сумку и направляется к воротам. «А Джемма?» Спрашиваю вслед. Он оборачивается и смотрит в глаза. Мои губы сохнут. «Я просто так спросила, лучше понимать, к чему готовиться. Нужно хотя бы несколько секунд, чтобы надеть маску» начать вести себя разумно, ведь вчера я переспала с ее парнем, а она каждый день спит с моим бывшим, самым любимым человеком.